Глава 7. Приемный покой Владимирской областной больницы. Игорь Степанович Шаповалов больше не чувствовал собственного тела. 46 часов без сна превратили его в машину, работающую на чистой силе воли и литрах кофе, который уже давно перестал помогать. Зрение периодически подводило все расплывалось превращая лица коллег и пациентов в блеклые пятна в ушах стоял непрерывный звон а руки мелко дрожали когда он думал что никто не видит мишка не думать о мишке он с разумовским в лучших руках в единственных руках которым он теперь доверял если он начнет думать о нем он развалится не имеет права эти люди Приемный покой Владимирской областной больницы превратился в филиал ада. Каталки стояли в предтирку, образуя лабиринт из металлических решеток страданий, узкие проходы между жизнью и смертью. На полу матрасы грязные простыни, даже просто куски картона, на которых лежали те, кому не хватило коек. Стоны сливались в единый монотонный и нескачаемый хор обреченности. Запах его не перебивала даже хлорка. — Где носилки? — заорал кто-то из ординаторов, и его молодой голос срывался на истерику. — Кончились! Все заняты! — Лекарь, помогите! Он умирает! Шаповалов резко обернулся. У входа только что ввезенной бригадой скорой стояла каталка. На ней мужчина лет пятидесяти. Крупный, килограммов сто двадцать. Лицо багровое, переходящее в синеву. Губы черные, глаза выкатились, хрипы, вырывающиеся из его груди, были такими громкими, что перекрывали общий гвалт. Острая дыхательная недостаточность, тотальный отек легких, сатурация процентов пятьдесят, не больше. Минуты до остановки сердца, может, секунды. «Дорогу!» — Шаповалов бросился к каталке, расталкивая людей плечами. «Экстренный пациент! С дороги, мать вашу!» Он схватился за поручник каталки, металл был холодным и скользким от чьей-то крови. Он покатил ее сам, санитаров не было, все были заняты. Молодой ординатор, совсем мальчишка, интерн, вчера из института побежал рядом, задыхаясь. — Игорь Степанович, может, высокопаточный кислород? Я, я, я читал, что при вирусных пониманиях... — Читал? — рявкнул Шаповалов, не сбавляя скорости. — Ты видишь ценос? — Губы черные — это тотальный отек. Альвеолы заполнены жидкостью, хоть чистым кислородом его облей не поможет. Только интубация и ЭВЛ, и то, если успеем. Но в протоколе написано «В жопу протоколы!» — Смотри на пациента, а не на бумажки. И они неслись по забитому коридору. Шаповалов врезался плечом в стоящую капельницу, та слезгом полетела на пол. «Лифт — Лифт! — крикнул ординатор, отчаянно тыкая в кнопку вызова. А табло показывала кабина на пятом этаже. — Нет времени, лестница! — Но это же четвертый этаж, с каталкой не поднимем! — Поднимем! Хватай задний край! Живо! Шаповалов схватил каталку за передний край, ординатор за задний. Подбежавшая медсестра потянулась к пульсу на сонной артерии. Ее лицо все сказало без слов. — Игорь Степанович, — она покачала головой, — поздно, мы не успели. — Не может быть! Шаповалов оттолкнул ее. Сам схватил запястье, пульса нет, приложил ухо к груди, тишина. Выхватил из кармана фонарик и посветил в глаза зрачки широкие, как черные дыры. Реакции ноль. Труп. Еще один труп. Двадцать третий за сегодня или двадцать четвертый? — он перестал считать после пятнадцатого он медленно накрыл лицо мертвеца простыней белая ткань мгновенно пропиталась розовой пеной выступившей из носа и рта легкие буквально растворились в кровавой жиже в морг сказал он глухо муромская городская больница штаб Кабинет Кобрук Я сидел за столом шестой час подряд, спина онемела, шея затекла, но я не обращал на это внимания. Красная тетрадь лежала передо мной, раскрытая на странице с формулами. Я изучил каждую закорючку, каждый алхимический символ, оставленный сто лет назад. И все равно не мог найти ответ. «Где же ты спрятал ключ, старый параноик?» В какой завиток, в какую помарку? Или его вообще нет, и ты просто садист, оставивший неразрешимую загадку? Нет, нет, нет, не верю. Не верю. Ты был многим гением, параноиком, убийцей, но не садистом. По крайней мере, не бессмысленным садистом. На стене напротив все еще светился магический портал. Окно в лабораторию Арбенина. Прямая трансляция научного бессилия. Магистр работал как одержимый, его движения были быстрыми, точными, отточенными десятилетиями практики. Серебряный неведомый мне словами все-таки заставил его работать, их разговора я не слышал, да и мне это было все равно, главный результат. Арбинин смешивал реактивы в пробирках, вводил данные в магический симулятор. Хмурился, глядя на результаты, с проклятиями выливал неудачную смесь в утилизатор и начинал заново. Виртуозная работа, руки хирурга, глаза ястреба, мозг суперкомпьютера. И все равно провал за провалом. Потому что без ключа — это все равно, что искать черную кошку в темной комнате. Которой там может и не быть. нестабильно. Пробормотал Арбенин, глядя на очередную симуляцию. На экране кристалла сложная молекулярная структура разваливалась, как карточный домик. При такой последовательности белковая цепочка денатурирует через 32 секунды. Температура сворачивания всего 40 градусов. В организме человека распадется мгновенно. А если снизить концентрацию дексаметазона? Предложила Кобрук, она стояла у меловой доски, где были выписаны все испробованные комбинации. Двадцать восемь вариантов, все перечеркнуты жирным красным крестом. «Да пробовал — Допробовал я! — отрезал Арбенин, не отрываясь от работы. — Вариант номер шестнадцать. При снижении концентрации теряется противовоспалительный эффект. Цитокиновый шторм убьет пациента быстрее вируса. — А изменить порядок? Сначала интерферон? потом гепарин. Варианты 9, 10 и 11 с разными температурными режимами. Результат – токсичный коктейль PH2 и 3. Это же кислота, которая сожжет венозную стенку при введении. Он помнит каждую попытку. Фотографическая память на неудачи. Полезный навык для ученого. Депрессивный для человека. Серебряный стоял у окна, глядя на город. Его поза выдавала напряжение, прямая, как струна спина, руки сцеплены за спиной, да так, что костяшки побелели. Даже менталист нервничает, когда на кону жизни ребенка и целой империи. — А может быть, проблема в катализаторе? — предположил он, не оборачиваясь. Слезы Феникса требуют особой активации, заклинания, ритуала. — Я испробовал 17 способов активации, — взорвался Арбенин. Впервые за все время его аристократическая выдержка дала трещину. Термическая активация от минус 40 до плюс двухсот градусов, фотоактивация всем спектром от инфракрасного до ультрафиолетового, магнитное поле до пяти Тесла, электрический разряд, даже проклятое заклинание трансмутации третьего круга, ничего не работает. Он швырнул пустую пробирку в стену. Стекло разлетелось на тысячу осколков с сухим злым треском. Так он срывается, это плохой признак. Когда гений начинает швыряться лабораторной посудой, значит, он близок к признанию своего полного абсолютного поражения. Фырк сидел на краю стола, методично облизывая грецкий орех. Стресс, еда — универсальный способ справиться с напряжением для всех млекопитающих, видимо, даже для призрачных. «Двой — Его ноги! — прошептал он, подбираясь ближе к моему уху. — Мы в полной жопе. Это как пытаться открыть сейф, не зная, сколько в нем цифр. Может, Снегирев был просто сумасшедшим? Оставил формулу, которая в принципе не работает. Я его хорошо знал, он не всегда был в адеквате. — Нет. — Нет. Я отказываюсь в это верить. Должен же быть способ. Снегирев был параноиком, но не идиотом. Он не стал бы тратить столько сил на создание бесполезной формулы. Значит, ключ есть, просто мы смотрим не там. Я снова открыл тетрадь, но не на странице с формулами. Их я уже выучил наизусть. На странице с исповедью. Текст, написанный дрожащей рукой умирающего человека. Я создал чудовище, вирус, который не должен был существовать. Моя гордыня, мое желание превзойти природу привело к катастрофе. Знакомые слова. Я читал их уже сотню раз. Но, может быть, я неправильно их читал. Искал не то. И я начал снова читать. И вот тут меня словно молнией шарахнуло. Озарение пришло мгновенно, ослепительно, как вспышка магния. «Порядок. Он описывает проблемы в определенном порядке. Не просто перечисляет, а выстраивает логическую цепочку. А что если...» «Я понял!» Я вскочил так резко, что тяжелое дубовое кресло опрокинулось с грохотом. Все повернулись ко мне. Кобрук замерла смело в руке. Серебряный развернулся от окна. Даже Арбенин на экране прервал свои манипуляции, уставившись на меня с недоумением. «Что понял?» — напряженно спросила Кобрук. «Последовательность». Снегирев зашифровал последовательность добавления компонентов в порядке упоминания проблем в его исповеди. Я схватил кусок мела и бросился к доске, одним движением рукава сметая листок неудачных попыток Арбинина. «Смотрите, смотрите! Первая проблема, которую он упоминает — стабильность. Что в нашем списке отвечает за стабильность системы, предотвращает образование сгустков и агрегацию частиц?» «Гепарин?» Неуверенно предположил Серебряный. Антикоагулянт предотвращает агрегацию. Именно гепарин первый. Я лихорадочно писал на доске. Вторая проблема — вирулентность. Проникновение в клетку. Что снижает вирулентность? Интерферон. Подхватила Кобрук, и ее глаза загорелись. Он блокирует рецепторы, мешая вирусу проникнуть в клетку. Совершенно верно. Интерферон второй. Третья проблема — устойчивость к иммунитету. Что модулирует иммунный ответ, не давая ему сойти с ума, но помогая бороться? «Дексаметазон! Дексаметазон!» Подпрыгивая от возбуждения, завопил у меня в голове фырк. И так картинка складывалась, как пазл, где вдруг все разрозненные кусочки встают на свои места. Я продолжал выписывать последовательность, сопоставляя каждую проблему из исповеди с компонентом. Четвертая проблема — накопление токсинов в легких. Ацилцистеин, Муколитик и антиоксидант. Он выводит токсины. Пятое. Поражение нервной системы. Шестая. Клеточное истощение и старение». «Бред!» — рявкнул Арбенин с охрана. «Полный, абсолютный бред. Это алхимические домыслы. Наука так не работает. Разумовский. Нельзя выводить биохимическую последовательность из литературного текста». «Пропорции». — спросил Серебряный, полностью игнорируя возмущение Арбина. Даже если последовательность верна, без точных пропорций, и вот тут меня осенило во второй раз, еще сильнее, как контрольный выстрел, зеркальное отражение. — Что? — не поняла Кобрук. Снегирев же описывает, как он создавал вирус. С точными концентрациями. Добавил 0,5-малярный раствор. «Увеличил концентрацию в три раза. Он дает нам пропорции для создания яда». «И?» — нетерпеливо спросил Серебряный. «А антидот — это противоядие, обратное яду. Значит, нужно инвертировать пропорции. Там, где он пишет 0,5 малярный, мы берем 2 малярный. Где увеличил в три раза, уменьшаем в три раза». «Гениально и безумно одновременно». «Использовать инструкцию по созданию яда для создания противоядия. Математическая инверсия. Минус на минус дает плюс. Это либо прорыв, либо бред сумасшедшего. Но другого-то варианта у нас нет». «Чушь собачья!» — взорвался Арбенин. Его аристократическое лицо покраснело, монокль соскочил с глаза и повис на золотой цепочке. «Это не математика, Разумовский, это биохимия!» Сложнейшие белковые взаимодействия. Нельзя просто взять и инвертировать пропорции. Это, это как, как пытаться получить живого человека, вывернув труп наизнанку. Миленькое сравнение, но в чем-то он был прав. Это безумие, но безумие единственное, что у меня осталось. Снегирев был не только ученым. Неожиданно вмешался Серебряный, и его голос был задумчивым. Он был мистиком, алхимиком старой школы. Для них символизм был так же важен, как и эмпирика. Принцип подобия, принцип противоположностей. Лично я бы проверил теорию господина лекаря Разумовского. — Да вы оба спятили! Арбинин снова вскочил и начал мерить шагами свою стерильную лабораторию. — Это противоречит всем законам биохимии! «Всем принципам научного метода». «А у вас что, есть вариант получше?» — холодно спросил я. «Вы пять часов перебираете варианты, и сколько успешных?» «Это вопрос времени, которого у нас нет. У Мишки максимум десять часов. А у вас есть десять часов, чтобы найти решение методом перебора?» «Нет, но...» «Тогда проверьте мою теорию. Что вы теряете?» Одну попытку из сотен. — Не отвлекайте меня идиотскими домыслами, Арбенин отвернулся от портала. — Я продолжу систематический поиск. Это единственный научный метод. Изображение начало тускнеть, подергиваясь помехами. Он прерывал связь. — Эдмунд. Голос Серебряного стал ледяным. — Проверь теорию целителя. — Или что? «Опять будешь угрожать?» — донеслось из угасающего портала. «Нет, ты меня и так знаешь». В портале повисла долгая тяжелая пауза. Арбенин стоял спиной, его плечи были напряжены. «Ладно», — наконец глухо сказал он, — «одна попытка, чтобы доказать, что это бред». Он вернулся к своему столу и с яростью начал вводить новые данные в симулятор. А я сел обратно в кресло, чувствуя, как накатывает ледяная волна усталости и бессилия. Что-то было между ним и серебряным. Но сейчас для меня это не имело значения. Время уходит, каждая минута. Это чьи-то легкие, заполняющиеся кровью. Чье-то сердце останавливается от гипоксии. Чей-то ребенок, умирающий на руках у родителей. Фырк подполз ко мне по столу и уткнулся носом в руку. Эй, двуногий, но ну не падай духом. Твоя теория логична, безумна, но логична. А безумная логика — ферменный стиль Снегирева. Если я ошибаюсь, Мишка умрет. Если ты прав, он выживет. Фифти-фифти, нормальные шансы для лекаря. Для лекаря — да. Для отца, ждущего в ста километрах — нет. Для шестилетнего мальчика, который хочет увидеть снова папу — нет. Для меня, взявшего на себя эту ответственность — нет. Телефон на столе взорвался звонком, как граната в тишине окопа. Номер реанимации. Мое сердце ухнуло куда-то вниз. Мишка, что-то с Мишкой плохое, очень плохое, иначе бы не звонили. Слушаю. — Илья Григорьевич! — голос дежурной сестры дрожал от едва сдерживаемой паники. — Мишка, у него фибрилляция. Лекарь Кашин просит срочно вас. — Я не помню, как вскочил, не помню, как выбежал из кабинета. Помню только, что опрокинул кого-то в коридоре, кажется, санитарку с подносом лекарств. И даже не остановился, не обернулся. Грохот разбитого стекла, звон ампул остались далеко позади. Фибрилляция желудочков. Сердце не бьется, оно дрожит, как желе в предсмертной агонии. Кровь не циркулирует, мозг без кислорода. Четыре минуты до необратимых изменений, шесть — до смерти мозга. Реанимация, дверь. Я влетел внутрь, чуть не снеся косяк. Организованный хаос профессионалов. Кашин, бледный, но сосредоточенный, слонился над маленьким телом, делая непрямой массаж сердца. Счет вслух, четкий, как метроном. 28, 29, 30. Медсестра ритмично вдувала воздух через мешок амбу. Вторая уже готовила препараты в шприцах. Третья не отрывала глаз от мониторов. А на мониторах — хаотичная пляска смерти. Вместо нормального синусового ритма — беспорядочные уродливые волны. ЧСС-350. Даже не пульс. Это агония умирающей сердечной мышцы. «Сколько?» — рявкнул я, влетая в круг. «Две минуты десять секунд», — ответил Кашин, не прерывая компрессий. Пот струился у него по лицу, капая на пол. «Началось внезапно, без предвестников. Адреналин. Ввели. Один миллиграмм внутривенно. Эффекта нет. Амиодорон. То же самое. Сто пятьдесят миллиграмм. Дефибриллятор. Готов». Детские электроды, маленькие с ладонь взрослого, для крошечной грудной клетки шестилетнего ребенка. Мишка был таким маленьким на этой огромной реанимационной кровати, как кукла. Бледная восковая кукла с растрепанными рыжими волосами. Вот только это не кукла, это ребенок, сын человека, который доверил мне самое ценное, что у него было. «Гель!» — скомандовал я. Медсестра быстренько выдавила холодную прозрачную субстанцию на электроды. Заряд пятьдесят джоулей. Всем отойти. Я прижал холодные металлические пластины к маленькой груди, готовый нажать на кнопки разряда. Для ребенка всегда начинают с малого. Детское сердце нежное, хрупкое. Один неверный джоуль можно вызвать ожог миокарда, повредить больше, чем помочь. Бам. Маленькое тело подпрыгнуло на кровати, как будто его ударило током. Что, в общем-то, и произошло. На секунду на мониторе появилась прямая линия сестоле. Сердце замерло, а потом снова хаотичные уродливые волны. — Нет эффекта! — крикнула медсестра. «100 — Сто джоулей! — Бам! Снова подскок, снова ничего. Пляска смерти на экране продолжалась. — Двести! «Илья Григорьевич, это уже много для ребенка!» — крикнул Кашин. «Двести, я сказал!»